Глава одиннадцатая. Я не могу собрать в кучу мозги, хотя через пару часов должен быть готов к бою. Я так и не позвонил ей. Я вообще не сделал ни черта. Ночь была бессонной, и сейчас из рук валится абсолютно все. Я не могу взять под контроль ни эмоции, ни тело. Единственное, что могу, ощущать ноющую дыру в области сердца. Ту самую пустоту, когда улетел в форт Лодердейл один. И когда мог потерять ее раз и навсегда после аварии? Телефон третий раз верещит где-то под подушкой, но я не сдвигаюсь с места. У меня не хватает сил. Меня парализовало. В следующую секунду по двери начинают барабанить кулаки. Я слышу лишь эхо грохота, словно это где-то далеко. Все это происходит не со мной и не с нами. Конечно, она вернется. И я знаю, что вернется. Она никуда от меня не денется. Но почему чувствую, что это жалкие попытки убедить самого себя? На протяжении всего времени жду, что она вернется, скажет, что это ерунда, мы справимся. Но каждый раз взгляд обращается к кольцу и ключам, говоря, что возвращение невозможно. Она ушла, оставив меня. Она не вернется. Картер! Голос Люка пропитан яростью. Он почти вышибает дверь, но до этого нет прока. «Открывай эту чертову дверь! Я знаю, что ты там!» Словно в тумане, поднимаюсь с дивана и на автомате шагаю к порогу. Дергаю дверную ручку и уже хочу вернуться на прежнее место, где протёр дыру. Но у Люка другие планы. Схватив за плечо, он насильно останавливает и разворачивает к себе. «Какого черта ты выкидываешь?» С отсутствием эмоций смотрю на него, но ничего не вижу. Перед глазами размыто. Перевожу взгляд в сторону, и на этот раз зрение не подводит. Он все еще тут. Это не шутка или сон. Она ушла. Ушла от меня с моим ребенком. А я не сделал ни единого шага в вдогонку. В голове звенят слова Лизи: убирайся, убирайся». убирайся». Каждый новый раз становится лишь хуже, словно добавляется ненависти и мерзкий скрип, от которого волосы встают дыбом. «Что произошло?» Мой ответ безжизненный, а взгляд пустой. Она ушла. «Я понял. Что произошло?» И Язык не поворачивается сказать, из-за чего люк начинает трясти меня так, что мозги готовы вывалиться из любой части тела. Он сильнее давит на плечо, благодаря чему появляется физическая боль. «Картер!» Она беременна. Вздохнув, он, кажется, расслабляется, чего не делаю я. «И что? Тебя можно поздравить?» Начинаю смеяться, но без столики веселье. Это отчаяние, которое решило выйти другим способом. «Ты прикалываешься?» «Она ушла от меня». «Что ты сказал?» В горле пересыхает, смех резко прекращается. Теперь я начинаю кашлять из-за нехватки воздуха. Так боль напоминает о себе. Она моментально осушает каждую клеточку тела, и я выяснил это за один час. «Что ты сказал, Картер?» Настойчиво требует Люк. «Что не готов. Что она хотела дотянуть до того, когда ничего нельзя исправить. Что у нас ничего нет, и мы ничего ему не дадим». И не знаю, что мы должны делать. Даже не замечаю, как глаза наполняются слезами, но мне плевать, если выгляжу жалко. Я могу признать, что поступил как слабак, и сейчас не могу прикрываться эмоциями. Я должен научиться держать себя в руках, как научился это делать во Флориде. Вероятно, в моем случае подобный самоконтроль — лишь временное утешение. Рано или поздно возвращаюсь к прошлым палаткам. Взгляд Люка стекленеет, а лицо наливается кровью. Ты, кусок идиота, предлагал ей сделать аборт? Ты нахрен шутишь? Я не предлагал ей сделать аборт. Ты сказал, что она хотела дотянуть до того момента, когда нельзя исправить. По-твоему, это звучит как поддержка? Слова любви? Хватка Люка становится еще болезненней, после чего он отталкивает меня. Где она? Не знаю. Она ушла вчера. «И ты не пытался позвонить и вернуть?» «Вероятно, мое молчание принимается за согласие, ведь именно так я и поступил. И я ничего не сделал, только смотрел на закрытую дверь». Слова Люка звучат резко и с неким отвращением. Он разочарован, но это не хуже ненависти Лизи. «Соберись, бой через пару часов». С этими словами он выходит за дверь. оставляя меня в оглушающей тишине, нависающей грызовыми тучами. Она намного хуже гулы толпы. На этот раз не прирастаю к полу, а вылетаю следом. Куда ты? Заткнись, Картер, от тебя только требуется быть вовремя. Подожди меня. Даже не думай, что поедешь со мной. Силуэт люка скрывается за дверями лифта. Практически долетаю до телефона и трясущимися пальцами набираю его номер. но получаю сброшенный вызов. Следующий в списке номер Лизи, но набрав его, получаю перенаправление на голосовую почту. Раздается протяжный сигнал, говорящий о том, что можно оставить сообщение. Я не буду оставлять ей сообщение с просьбами вернуться или мольбой простить. Я в состоянии посмотреть в ее глаза и сделать это лично. Сбрасываю вызов и набираю номер Алекс, но тут же отклоняю звонок. Она позвонила бы сразу и проклила всеми возможными способами. Никто из друзей не позвонил. Она не поехала к ним. И на этот раз я уверен, что Лизе не поехала к Дину. Она где-то одна. Мобильник начинает вибрировать, когда вижу имя, стараюсь выровнять голос и ругаюсь под нос. Черт! И я не успел сбросить вызов, оставив оповещение, и тем самым сейчас могу похоронить себя заживо. Да. Спокойно спрашиваю, и один вопрос дается диким трудом. «Ты сам звонил», — говорит Алекс. Случайно. Тут же отклоняю вызов и закрываю глаза, сжимая мобильник в кулаке, потому что голос предательски выдает хрипотой. Когда Алекс узнает, я буду первым в списке ее жертв. И Я сижу в квартире, которую выбирал вместе с Лизи, абсолютно слабый и ничтожный, пока она находится неизвестно где. Страх сковывает тело и сознание, и я снова не могу сдвинуться с места. И я не оживаю ни через час, ни через два. Форма моего существования скатилась к коту под хвост. Да, именно в задницу. Даже вдалеке я не вижу свет. Я в полной тьме и не знаю, когда это закончится. Я слабак. Оказывается, силы во мне ничтожное количество. Окидываю взглядом толпу, но не вижу нужного лица. Она всегда была со мной. Она всегда была сильной, в отличие от меня. Каждый чертов боя она сидела в кресле и переживала за меня, а я был полным кретином. Гул толпы и слова рефери напоминают непонятное бульканье. В ушах слышен только стук собственного сердца. Оно начинает тарабанить еще быстрее, когда вижу, что Кит стоит один. Рядом с ним нет люка. Все, что хочу теперь, скорейшее завершение. Мне не нужно ничего, кроме нее, и теперь уже нашего ребенка. Я слишком поздно это понял. Сейчас, когда не вижу ее улыбку, не чувствую присутствия, ощущаю пустоту и темноту. Мне известно имя противника, и все, на что он способен, я тоже знаю. Силы неравные. Лишь один взмах руки поможет получить победу. Но сегодня удача как никогда на его стороне. Зак занимает нападающую позицию. Я же не занимаю никакую, продолжая стоять истуканом. Я вижу, все размыто, взгляд не фокусируется на чем-то одном. Я не сосредоточен и не могу убедить себя, что должен собраться. Ради кого? Мне не нужна эта победа, я уже проиграл. Как только холодная кожа перчатки достигает челюсти, чувствую железный привкус крови на губах. И наконец-то прихожу в себя, занимая оборонительную позицию. Мои нападения смешат даже меня. Я буквально рассекаю воздух, пока Зак радуется преимуществу. Его улыбка становится шире с каждым последующим раундом. Но если бы он смотрел на вещи здраво, понимал, что в 99% случаев он никогда не возьмет надо мной верх. Сегодня тот самый невозможный 1%. Рефери разнимает нас и распускает по разным углам. Падаю на стул и отталкиваю протянутую бутылочку с водой. Желая, чтобы Кит скорее вывалил то, что так лезет из его рта. «Какого черта ты творишь, Картер? Если это какая-то новая тактика, то пора начать действовать. За спиной пять раундов, и твое лицо похоже на дерьмо, смешанное с кровью. Соберись, твою мать!» Вероятно, ему еще не сообщили главные новости, ставшие причиной опущенных рук. «Я сдался. Абсолютно сдался. Без нее не могу и слова сказать». не употребив всю брань, скопившуюся на языке. Стискиваю челюсть и закрываю глаза. Никто не виноват в том, что сделал я. Никто не заслуживает того, что так норовит выйти наружу из моего рта. Единственный человек, на которого стоит злиться и кого стоит винить — я сам. Последующие раунды ничего не меняется. Зак добивает, а я позволяю случиться неизбежному. Все мысли начинаются с Лизи, И ей уже завершаются. Ее последний образ, когда она снимает кольцо, кладет его на стул вместе с ключами и скрывается за дверью, протащив за собой чемодан, плотно засел в голове. Воспоминания тянут ко дну, потому что киноленту дополняет ее крик: Убирайся! Это последнее, что вижу и слышу, замертво падая на ринг. Закрываю глаза и погружаюсь во тьму. Это закончилось.